Глава 5. Полина. Вилли провёл меня домой по коридорам пустоты. Весь наш путь я чувствовала на себе изучающий взгляд хозяйки. Но то ли она потеряла ко мне интерес, то ли белый волк действительно защищал нас, и мы вышли из пустоты невредимыми, и тут же встретились со злым и взъерошенным этиеном. И где вы были? Угрюмо спросил он, пока его сын принял человеческий вид и нырнул мне за спину. Навещали Анри, ответила я. Вилли удалось найти его. И где же он? Сразу почувствовала себя на допросе. Не знаю, я не смотрела в окно, ответила спокойно, выдерживая тяжёлый взгляд Этьена. Странно всё-таки, как в нём могут уживаться главный дознаватель, заботливый отец и хороший друг. «Полли!» — рыкнул Дориаль, как никогда напоминая о своей второй ипостаси. «Ладно, ты не хочешь выдавать мне графа, но Вилли-то зачем сюда втянула?» «Я сам втянулся», — подал голос Вилли. «Но тебя не проведу и не проси». «Почему это?» — опешил герцог. «Потому что вы с Андре не друзья». «Ох, Вилли, Вилли, задаст тебе отец трёпку». Герцог не стал сдерживаться, Тут же схватил сына за руку и потащил за собой. Ты же мне обещал, твердил по дороге. Слово давал. Как дёшево стоят твои слова. Этьен, бросилась я за ними. Ты что делаешь? Вилли не виноват. Я сама его попросила. Ты ведь понимаешь, что мне нужно было поговорить с Анри, попытаться понять, что он собирается делать. Поняла, рявкнул Дриаль. Нет так и не вмешивайся. А мужчина должен держать слово, независимо от того, сколько ему лет. Завтра мы не приедем, Полина. До встречи. И ушел, громко хлопнув дверью. Кажется, у Вилли большие неприятности. И все из-за меня. А где же Фил? Обижала дом? Нет. С трудом отыскала Жерара, только для того, чтобы узнать. Молодой хозяин отправился на прогулку, не дождавшись нас. И как это понимать? Куда мог умчаться Филипп, который собирался оставаться в гостиной до моего возвращения? Не к Анри пошел, это точно. Может, опять в свою гимназию. Но почему? Это вам, протянул записку Жерар. С этого и следовало начинать. Но я с трудом сдержала возмущенный вопль. Вместо этого развернула записку, написанную неразборчивым, явно торопливым почерком Полли, меня вызывают в башню тьмы. Это срочно, я не могу ждать. Если не вернусь, ты знаешь, где меня искать. В башню тьмы, к тёмному магистру? Я чуть с ума не сошла. Тут же кинулась на улицу, бежать туда одной, кто меня пустит внутрь? Нет, мне нужна была помощь, поэтому поспешила совсем в другом направлении, позабыв обо всём на свете о том, чтобы взять экипаж, не возникло и мысли, видимо, добираться до башни пустоты бегом вошло в привычку, только бы Пьер был на месте. На этот раз тени не преградили дорогу, наоборот, молчаливо сопровождали меня до ворот, и, видимо, как-то предупредили Пьера, потому что он встретил меня у самого входа. "Здравствуй, Полли", сказал он, снимая капюшон мантии. "Знал, что мне приятнее видеть его лицо. Тем чёрный провал тени. Пьер, Фило вызвали в тёмный магистрат, выпалило даже без приветствия. Ты не знаешь, зачем? В тёмный магистрат мне удалось удивить ледяного магистра. Да, он оставил записку и исчез. Не волнуйся, Полли. Пьер опустил руки мне на плечи и сразу стало спокойнее. Сейчас мы поедем к магистрау Кёрнеру и выясним сами. Да, Пьер точно бегать не собирался. Пришлось дожидаться, пока подготовят экипаж. Я не могла стоять на месте и бродила туда-сюда перед башней пустоты. Сейчас ничего не напоминало о том, что возле неё открывались врата, только камни и пыль кругом. Неужели Пьеру нравится тут обитать? Или у него нет выбора? Готово, доложил один из теневых слуг, и мы с Пьером прошли к экипажу с гербом магистра. Заскрепели колёса, а волнение только росло и росло. Пьер смотрел на меня как-то странно. Признаться, в этот момент я забыла и о его признании, и о том, что собиралась спросить: по какому праву он разглашает мои тайны? Слова замерли в груди, а мой спутник продолжал изучать моё лицо с пристальным вниманием. "Полли, ты подумала о том, о чём мы говорили?" вдруг спросил он. Захотелось выпрогнать из экипажа, но ведь сама пришла, подумала, склонила голову: "Пьер, я очень тебе благодарна за всё, что ты для нас сделал. Но благодарность не любовь". Я знаю, ни одной эмоции не отразилось на его бесстрастном лице, только мне вдруг стало горько. Почему из всех девушек столицы ему понравилась именно я? Есть ведь другие, куда лучше и со свободным сердцем. Всё-таки любишь его, раздался неожиданный вопрос. Люблю, признала очевидное, даже если он меня разлюбил. Зачем ты сказал ему? Вижу, граф Фейран не умеет держать язык за зубами, усмехнулся Пьер. Я сама догадалась. Больше никому, только ты и Фил, а он всё время был со мной и не виделся с братом. Я просчитался. Что ж, Полли, отрицать не стану. Почему? потому что граф Анри Рейран эгоист каких мало, захотелось немного вернуть его в наш мир, напомнить, что он отвечает не только за себя. А если его теперь арестуют, что тогда? Доказательств нет, Пьер пожал плечами. Маркиз Авертас умчался с такой прытью, что вряд ли когда откроет рот. Если сам Анри будет молчать, никто не узнает. Эти я уже понял со команды не давали. Я отвернулась. Пока мы с Пьером разговаривали о личном, с ним было спокойно, но только разговор касался других людей, я тут же вспоминала, что магистр пустоты это не просто титул, это приговор. К моему счастью, экипаж остановился. Пьер протянул мне руку, помогая выбраться, и повёл к чёрной башне. Анна была чёрной от фундамента до флагов, украшающих шпили, располагалась в небольшом квартале со своими казармами, пекарнями, мастерскими и не производила огнетущего впечатления в отличие от башни пустоты. Стражники у ворот стояли вытянувшись по струнке. Пьер шёл впереди, я следом за ним. Магистр Элиан, стражники тут же склонили головы. Доложите магистру Кёрнору что я хочу его видеть, холодно сказал Пьер. Немедленно. О, вы это невозможно. Магистр Кёрнер уехал рано утром и до сих пор не возвращался. Куда? Он нам не докладывает. Стражники, похоже, желали провалиться на месте. Да, а у Ру Пьера ни с чем не сравнить. Тогда проводите меня к тому, кто знает. Кого-то же он оставил вместо себя, нахмурился Пьер и улыб служащих покрылись мелкими бисеринками пота. Он оставил виконта Мюррея. Но добрый вечер, магистр, к нам уже спешил долговязый мужчина с залысинами, худой как палка. Здравствуйте, виконт Мюррей, также безразлично поприветствовал его Пьер. Я желаю знать, где находится магистр Кёрнер. О вы, виконт развёл руками. Он не сказал, куда уезжает, но обещал вернуться к утру. Желаете подождать? Нет. Ревкнул Пьер, и Мюрей вытянулся по струнке. Свободный, и зашагал прочь. Что же делать? догнала я его. Ведь Филу написал, что едет именно сюда. Это он так думал. А где находится на самом деле? Мне одно интересно, с какой стати Филипп вообще согласился проследовать с приближёнными Кёрнера? Это на него не похоже. Если бы он был под действием магии, то не стал бы оставлять записку. Согласен. А ты уверена, что это его почерк? Нет, ответила растерянно. Я не встречала, показалось, что написано в торопях и всё. Но кто ещё это мог быть, кроме Кёрнера? Мало ли желающих. Хорошо. Давай направимся в особняк Вейранов. Я попытаюсь считать магический след. Сердце билось так сильно, что я едва могла дышать. Весь путь до дома Вейранов прошёл в молчании. Пьер думал о чем-то своем, а я с ума сходила от беспокойства. Не уследила, не уберегла. Но Фил ведь был дома. Как я могла подумать, что с ним что-то случится? Тем более мы с Вилли уходили ненадолго. Чувство вины только росло, лишь бы он нашелся. А затем представила, что Анри узнает о пропаже брата. Да он магистрат разнесет по кирпичику, даже без магической помощи. Но если Филипп не вернётся до ночи, ему надо будет сообщить. Но почему я не попыталась выяснить адрес Анри? Снова идти к Атьену? Он сына не пустит. Да и вилле действительно не стоит бывать в пустоте слишком часто. Как же сложно. Не беспокойся, не выдержал Пьер. Если бы Филиппа хотели убить, никто не стал бы его куда-то вести. Нашли бы способ, как тогда на улице а Фил с кем-то добровольно уехал. Это разные вещи. Думаю, действительно, Кёрнер хочет с ним поговорить. И прекрасно понимает, что я первый начну искать мальчишку. Вот и выбрал для этого некое нейтральное место. Но след я всё-таки проверю. За время моего отсутствия Филипп домой не вернулся. Жерар выглядел обеспокоенным, понял, что случилось неладное. А когда заметил рядом магистра пустоты, Его все вытерщил глаза, потому что без капюшона Пьер не показывался никогда, а сейчас забыл о нём. Он попросил меня отойти и сел на порог. Его магию я сразу же почувствовала. Она заклубилась серыми облачками и стало холодно. Туман расстилался тонким слоем по дорожке до самых ворот, окутывал дверь и лишь шум моих ног исчезал. Прошло минут 10 прежде чем серая дымка растаяла. "Ну что?" встревоженно спросила я. "Тёмная магия", ответил Пьер. "Магический след не затёрт. Никто и не думал скрываться. Отсюда не уезжали, а не уходили. Поэтому у ворот он обрывается, и дальше проследить нельзя. Лично я этих людей не знаю, но при необходимости смогу слечить. Неужели у нас нет никаких шансов его найти?" Я едва не заламывала руки. Шансы есть всегда, Полли. Но есть ли необходимость? Да, и ты сам это понимаешь. Не знаю, до чего бы дошел наш спор, если бы у ворот в эту минуту не остановился экипаж с гербом темного магистра. Из него вышел Филипп, живой и здоровый, только немного бледный, а кинул нас усталым взглядом. Фил кинулась к нему. Что случилось? Ничего ответил он, замирая на пороге. А вы что, разволновались? Я же написал, где нахожусь. Ты хоть понимаешь, что говоришь? Я едва сдерживала эмоции. Это же тёмный магистрат. Да и что? Я взрослый человек и могу себя защитить, полли. Что хотел Кёрнер, отстранил меня Пьер поговорить. Фил пожал плечами, снова предлагал мне продолжить у него обучение. А я снова отказался. Ничего необычного. Простите, я устал и пойду отдыхать. Филь скрылся за дверью, а мы с Пером уставились друг на друга. Да уж, ничего не скажешь. Очень информативно. Поговори с ним, когда он отдохнёт, сказал Пьер, но в его голосе сквозили сомнения. Думаю, Филипп нам безбожно врёт. Это очевидно. Только если он сказал, что разговор окончен, то вряд ли отступится от своего слова. Прости, что тебя побеспокоило, но... Ты поступила правильно, — перебил Пьер. И в следующий раз приходи, не раздумывая. А пока мне лучше уйти. До встречи, Полли. — До встречи, — ответила я, ощущая еще большую растерянность, чем раньше. Вскоре экипаж Пьера отъехал от дома, а я пошла внутрь. Жерар доложил, что Филипп от ужина отказался и приказал его не беспокоить. Наверное, Пьер прав, И сегодня его стоит оставить в покое. Отложу все беседы до завтра, но на сердце всё равно было тревожно. Что же хотел магистр Кёрнер?